закончив разговор, я направился внутрь корабля. То, что остров не орабел перед краем, меня, честно сказать, удивило. Под личиной алкоголика скрывалась недюжинная личность. Вторую бомбу удалось поставить так же легко, как и первую. Работа спорилась. Мне удалось поставить 7 бомб прежде, чем взорвалась самая первая. Сигнал тревоги застал меня в машинном отделении девятого по счёту корабля. В чем дело? – спросил я, прислушиваясь к вою сирен. Понятия не имею, – ответил пожилой инженер и снова повернулся к машинам. Вот трубы у нас плохие, второсортные, а хороших не достать. Я вам не снабженец. В конце, потеряв терпения, гаркнул я. Пойдите и выясните, в чем там дело. Как только он вышел, я установил взрыватель на три минуты и поставил бомбу. Ну что там такое? – спросил я, встретив инженера на трапе. Взрыв на корабле в машинном отделении.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 Пока они возились, я завёл двигатель и рванул. Они даже сесть не успели и повалились в кузове. Несколько не скрываясь, я поехал к воротам. На дороге стоял офицер. Он высоко поднял руку, приказывая остановиться. Пришлось в последнюю секунду затормозить. Въезд запрещён, база закрыта. Лицо у него было решительное, злое, взгляд колючий, как и у меня. Я проеду, а вы придержите свои приказы для других. Мне приказано никого не выпускать, никого.